В сердцах схватившие шапку Чичиков бегом из дому, мимо всяких приличий да в дверь. Он был сердит. Кучер стоял с пролетками наготове, зная, что лошадей нечего откладывать, потому что о корме пошла бы письменная просьба, и резолюции выдать овес лошадям вышло бы только на другой день. Как ни был, Чичиков груб и не учтив, но Кашкарев —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 Пришла ему счастливая мысль — устроить новую комиссию, которая будет называться комиссией наблюдения за комиссию построения. Так что уж тогда никто не осмелится украсть. Чичиков приехал сердитый и недовольный, поздно, когда уж давно горели свечи. — Что это вы так запоздали? — сказал Костанжогл, когда он показался в дверях. «О чем вы так долго с ним толковали?» — сказал Платонов. такого дурака я еще отроду не видывал», — сказал Чичков. «Это еще ничего», — сказал Костанжогл. «Кашкарев — утешительное явление. Он нужен за тем, что в нем отражаются карикатурно и видней глупости всех наших умников» вот этих всех умников которые не узнавшие прежде своего набираются дури в чужей вон каковы помещики теперь наступили завели и конторы и мануфактуры и школы и комиссии чёрт их знает чего не завели вот каковы эти умники было поправились после француза двенадцатого год так вот теперь всё давай расстроивать сызну Ведь хуже француза расстрой, Так что теперь какой-нибудь Петр Петрович Петух хороший помещик. — Да ведь он заложил теперь в ломбард, — сказал Чичиков. Ну да, все в ломбард. Все пойдет в ломбард. Сказав это, Костанжогло стала понемногу сердиться. — Вон шляпные свечной заводы. Из Лондона мастеров выписали свечных. Торгашами поделались. — Помещик. Эдкое звание почтенны в монофок туристы, фабриканты, предельные машины, кисеи шлюхам городским девкам. — Да ведь и у тебя же есть фабрики, — заметил Платонов. — А кто их заводил? — Сами завелись. — Накопил шерсти, сбыть некуда, я и начал ткать сукна, да и сукна толстые, простые, подешевываются цене их тут же, на рынках у меня и разбирают, мужику надобный моему мужику. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берег в продолжение шести лет сряду у промышленники. Ну, куда ее девать? Я начал из варить клей, да сорок тысяч взял, ведь у меня все так».